Теперь он почувствовал себя освободившимся от этой мысли. Улыбка на лице убитого японца рассмешила Крофта. «Чертовщина!» — пробормотал он сквозь смех. Ему снова вспомнились японцы, пытавшиеся форсировать реку. Он со злобой толкнул ногой тело убитого. «Чертовщина!» — сказал он теперь уже громко. «Этому епошке повезло! Он умер счастливым!» И снова громко засмеялся. Этим же утром Крофт получил приказ возвратиться с отделением в тыл. Разведчики сложили палатки, запихали плащ-накидки в рюкзаки, наполнили фляги водой, которую принесли Ретт, Галлахер и Крофт, и в ожидании прибытия сменного подразделения позавтракали из пайковых запасов. Около полудня прибыло отделение из первой роты и заняло позиции на обороняемом участке. Разведчики Крофта спустились с холма и вышли на тропу, ведущую в первый батальон. Это был утомительный переход через джунгли, по очень грязной дороге, но уже через полчаса люди кое-как свыклись с необходимостью преодолевать трудности продвижения по такой изматывающей силы дороги. Крофт шел молча. Я о чем-то все время размышлял. Ред явно нервничал и испуганно реагировал на любой неожиданный шум или шорох. Он то и дело оборачивался назад, как будто ожидал, что кто-то нападет на него. Через час они пришли в расположение первого батальона, и после короткого отдыха продолжали путь по узкой тропе, ведущей ко второму батальону. Разведчики прибыли туда в середине второй половины дня, Им приказали расположиться на ночь на одной из передовых позиций. Прибыв на указанное место, они сбросили рюкзаки, достали предметы первой необходимости и установили на скорую руку свои палатки. Здесь был вырыт один окопчик для пулемета, и, решив, что этого достаточно, новых окопчиков рыть никто не стал. Усевшись поудобнее, разведчики начали обсуждать события последних дней, и постепенно всех их охватила тревога и напряженность, которые пришлось испытать за минувшую неделю. «Да, ну и вглушно нас загнали», — заметил Уилсон. «Вот куда бы я не поехал в свой медовый месяц!» Уилсону не сиделось на месте, он чувствовал щекотание в горле, а ноги ныли от усталости. «Ребята», — заявил он, — «что бы я сейчас сделал, так это раздавил бы будто тылку. Он лег на спину, вытянул ноги и сладко зевнул. «Знаете, что я скажу вам?» — продолжал он. «Я слышал, что здешний сержант, заведующий солдатской столовой, делает отличный самогон для солдат». Никто на эти слова никак не реагировал. Уилсон поднялся с земли. «Я, пожалуй, пройдусь сейчас и узнаю, можно ли здесь достать что-нибудь выпить». Рэд посмотрел на него с раздражением. «А где, интересно, ты возьмешь деньги? Ты ведь в дым проигрался, когда мы играли в покер, там, на холме». Уилсон это задело. «Слушай, Рэд», — доверительно проговорил он, «я никогда еще не проигрывал все до цента. Конечно, в покер я играю не очень здорово, но, клянусь, людей, которые бы обыграли меня подчастую, найдется очень немного». Уилсон действительно проиграл все свои деньги, но признаваться в этом ему очень не хотелось. Уилсон не думал в этот момент, как поступит, если найдет виски, не имея денег, чтобы заплатить за него. Он думал только о том, чтобы просто найти виски. «Дай мне только найти сержанта с виски», — думал он. «А как уж я добьюсь, чтобы выпить, это никого не касается». Уилсон ушел. Минут через пятнадцать он вернулся с широкой улыбкой на лице. Присев около Крофта и Мартыниса, он начал ритмично стучать по земле небольшим прутиком. «Слушайте», — начал он в такт ударом, — «здесь действительно есть сержантишка, у которого вон там, в лесу, стоит перегонный куб. Я потолковал с ним и договорился насчет цены». «Сколько?» — спросил Крофт. — э, Должен сказать, что цена довольно высокая, — запинаясь, проговорил Уилсон, — но виски хорошие. Он гнал из консервированных персиков абрикосов и изюма и добавлял туда много сахара и дрожжей. Дал мне попробовать чертовски хорошие виски. — Сколько? — еще раз спросил Крофт. Э, — Он хочет 25 фунтов за три фляги. Я не умею пересчитывать эти проклятые фунты на доллары. Ну, по-моему, это что-то не больше пятидесяти долларов. Крофт сплюнул на землю. Пятьдесят долларов? Ха! Это все восемьдесят, а не пятьдесят. За три фляги это уж слишком много. Уилсон утвердительно покачал головой. А чего жалеть-то? Может, завтра нам всем конец? Помолчав немного, он добавил. «Давайте возьмем в компанию Реда и Галлахера, и тогда с каждого выйдет по пять фунтов, ведь нас же будет пятеро. Пятью пять двадцать пять, правда ведь?» Поразмыслив несколько секунд, Крофт сказал, «Ну давай, иди к Реду и Галлахеру. Мы с Мартинисом согласны». Поговорив с Галлахером, Уилсон отошел от него с пятью австралийскими фунтами в кармане. Остановившись около Реда, Он рассказал ему все и назвал цену. Рэд взорвался. По пять фунтов срыло за какие-то три фляги. Ты что, Уилсон, с ума спятил? За двадцать пять фунтов можно купить пять фляг, а не три. Можно, только не здесь, Рэд. Допустим, я соглашусь. А откуда ты возьмешь эти пять фунтов? Вот отсюда, отпарировал Уилсон, доставая из кармана пять фунтов, которые он получил с Галахера. «А это... не чьи-нибудь еще деньги?» — спросил Ред с подозрением. Уилсон глубоко вздохнул. «Честно, Ред, как ты можешь думать так о своем друге?» Произнося эти слова, Уилсон и сам подумал, что говорит чистейшую правду. «Ну ладно, на тебе пять фунтов».